Глава 18 Первую половину дня Борис Григорьевич Лазарев провел на заседании Государственной Думы. С приближением декабрьских выборов депутаты все чаще и охотнее высказывались, пытаясь четче обозначить свою позицию, заручившись поддержкой крупных партий, по списку которых можно было пройти в Думу, минуя изнурительные дебаты в одномандатных округах резко увеличилось число державников-патриотов. Настоящие патриоты России и правые, и левые оказались отброшенными этой безудержной толпой демагогов, моментально приспосабливающихся под новое веяние. Особенно выделялся публицист Зуйкин. В 70-е годы, работавший на партийной работе и слывший непримиримым коммунистом, оплотом партийной организации, С пеной у рта, доказывавшей бессмертность идей марксизма-ленинизма, он после начала перестройки очень быстро сообразил, как нужно сориентироваться, и превратился в непримиримого демократа, прямо марата демократии. Его обличающие коммунизм речи, его гневные статьи в газетах, Его выступления по телевидению ясно показывали, каким кристальным, честным и чистым должен быть демократ новой формации. Во время октябрьских событий 93-го он был одним из тех, кто требовал раздавить гадину, не понимая, что демократу как-то неприлично требовать раздавить собственный законно избранный парламент. А затем быть избранным в парламент пусть уже называющийся не Верховным Советом, а Государственной Думой. Но теперь, с приближением новых выборов, почувствовав новые веяния, Зуйкин начал быстро дрейфовать в сторону державников. Несмотря на свои демократические воззрения, он гневно осуждал всех разрушителей России, одобрял президента в его чеченской войне, говорил о величии страны. Поразительные метаморфозы коммуниста-демократа-державника уже, похоже, никого не удивляли. Время подлецов диктовало свой выбор. В перерыве Лазарев подошел к Зойкину, поздравил его с удачным выступлением, попросил поехать вместе с ним в избирательный округ, откуда баллотировался сам Борис Григорьевич. К разным партиям он принципиально не примыкал, а защиту в виде думского билета иметь было необходимо. Только статус депутата давал полную неприкосновенность, и многие соратники Лазарева это отлично сознавали. Обедал Лазарев прямо в здании Государственной Думы, он был неприхотлив в еде. После перерыва поехал в свой офис. Кроме сопровождавших его повсюду в Думе двоих охранников, названных помощниками депутата, На улице его ждали еще пять человек. В последнее время такая охрана была просто необходима. На трех автомобилях они выехали на Тверскую и, набирая скорость, понеслись вверх по улице. Лазарев сидел в автомобиле молча. Он не любил, когда в машине играла музыка. Зазвонил телефон. Он снял трубку. В автомобиле был установлен специальный спутниковый телефон. «Да», – нехотя сказал Лазарев. Перспектива снова отвлечься на избирательные баталии его немного раздражала. «Это я, Борис Григорьевич», – услышал Лазарев взволнованный голос Михаила, одного из самых близких своих людей. «Только что получили сообщение. В Нью-Йорке застрелен Вахтанг Стамбалишвили». Он помолчал. Собственно, этого и следовало ожидать. «Сообщение точное?» – спросил он наконец. «Да, мне звонили прямо из Нью-Йорка. Обещают прислать по факсу даже газету с подробностями». «Когда пришлют, переведите и отправьте мне», – распорядился Лазарев. «Газета на русском», – уточнил Михаил. «Тем более, он отключился». Все было закономерно. Видимо, Гогия, Хативари и их люди узнали об измене Вахтанга и решили с ним разделаться. Так и должно было быть. В их среде не любили перебежчиков. В решающий момент Вахтанг сдал своих партнеров и земляков Ребому, а теперь те, в свою очередь, отомстили. Так вот, почему было это дерзкое нападение на банк. Они все выяснили. Тогда можно будет ожидать крупных, очень крупных неприятностей. Нужно будет связаться с Ребым пусть помогает. Это была его идея. Хорошо, если против них выступят только грузинские группировки. А если совместно все кавказцы, да плюс еще этот гнида Вася Черный, тогда, пожалуй, им не удержаться в городе. У кавказцев сильные позиции и в мэрии, и в правоохранительных органах города. Да, война будет нелегкой. А у него, кроме Мансурова, нет никаких союзников хотя ребой стоит трех группировок. Но если он захочет помочь... Раздался еще один телефонный звонок. Он, поморщившись, взял трубку. Не могут подождать. «Как дела?» — отчетливо услышал он знакомый голос. Это было как наваждение. Он только что думал о Рябом. Даже имея спутниковую связь, Он не мог привыкнуть к тому, что ему могли позвонить в любой момент из Америки. Психологически бывшему советскому человеку было трудно перестроиться. «Ничего», – хрипло сказал он Кашлинов, – «ничего». «Простудился, что ли?» – ласково спросил Рябой. «Нет, конечно, нет. Слышал о сегодняшнем происшествии в Нью-Йорке?» «Да, мне уже передали. Убит Вахтанг». «Понимаешь, что это значит?» «Они все поняли, поэтому и напали на наш банк». «Денег много унесли?» «Не очень, сто миллионов рублей. Так они же не из-за денег нападали, а чтобы показать нам свою силу», пояснил Лазарев. «Это я и без твоих разъяснений знаю». «Значит, силу хотят показать?» Этот телефон передавал даже дыхание Ребова. Словно он находился совсем рядом, на соседней улице. Я пошлю пару-тройку своих ребят, немного подумав, сказал Рябой. Ты их сам встречай, прилетят послезавтра самолетом Дельта из Нью-Йорка. Хорошие проверенные ребята. У каждого из них будет красный шарф. Пусть примут участие в твоих разборках. А Мансурову передай, увеличим его долю, пусть тоже даст тебе людей. И собери всех ребят. Давить будем черномазах. Думаете, они все вместе, заодно? А ты как думаешь? Это они для дураков воюют друг с другом у себя на Кавказе. Здесь они дружно ходят парами. И в Москве тоже. Но других пока не трогай. Пусть думают, что мы ничего о них не знаем. Что думаешь сегодня предпринять? Уже предпринял. «Видимо, лавры Михони дают покоя Арчилу Гогия. Твой парень высший класс, просто золото. Сегодня он скажет свое слово». «Береги его», — посоветовал Рибой, отключаясь. Лазарев провел рукой по лицу. Рибой прав. Не стоит пока показывать другим группировкам, что они просчитали всю игру. Пусть думают, что идут обычные разборки между группой Лазарева и людьми Арчилла Гогия. Он не мог даже представить себе, что в двух километрах от него стоит белый Мерседес Хативари, в котором слышали каждое слово их разговора. Специалист из Детройта был настоящим волшебником. Он умел творить чудеса. Технический прогресс, который так ловко использовал Гурам Хативари, приносил ему немало приятного, а обладание информацией было высшим итогом их усилий. Теперь, услышав о готовящемся покушении на жизнь Арчила, он впервые задумался и не знал, как ему поступить. С одной стороны, Арчил Гогия и его люди наиболее боеспособные отряды в их среде, с другой – слишком боеспособны, и в решающий момент Арчил просто займет место убитого Михо, А он, Гурам Хативари, правая рука Массишвили, собственно и подготовивший всю операцию, останется неудел. Такая перспектива его мало устраивала. Он задумался еще раз. Решение нужно было принимать быстро, и выбор был мучительно трудным. Он поднес свой телефон к глазам. В последнее время у него начало портиться зрение. Набрал номер телефона Гогия, того самого, который поднимал только Арчил, лично. «Слушаю», — раздался недовольный голос Арчила. Батон Арчил», — он впервые говорил с Гогия абсолютно спокойно. «Это я, Горам». «Что нужно?» Арчил не любил Хативари и всегда ясно давал это понять. «Мы тут посоветовались», – начал Гурам. «Нужно все-таки решать, как быть с долей Михо. Семья все положенное получит, но с остальным что делать? Какой процент делить? С кем?» «Это пусть тебя не волнует. Михо ушел, теперь нужно, чтобы кто-то возглавил его фирму. Мы тут советовались, решили, что Зураб подойдет лучше всех, а я стану председателем совета компании». Устраивает? Он не предложил ничего Хативари, и это было больше, чем оскорбление. Но показывать сейчас свою обиду нельзя. Когие вполне способен отомстить воставшиеся ему несколько часов жизни. А вот спросить следует, иначе Арчил начнет его подозревать. И тогда ведь человек Рябова может и промахнуться. Батона Арчил, а мне вы ничего не оставляете? Спросил Гурам. Голос почему-то получился веселым. «Не беспокойся, не забудем. Свою долю ты тоже получишь», снисходительно сказал Арчил Гоги. И подписал себе смертный приговор. «Спасибо большое». Ему было приятна сама мысль, что он в последний раз говорит со своим грозным противником-соратником. «В последний раз говорит», подумал Гурам. Скажите, он уже просто продлевал это удовольствие. А что нам делать со следователями, ведущими дело МИХО? Людей за ними больше не посылать? Держи людей, конечно. Мы еще убийцу не нашли. Напомнил ему Арчил. Зачем глупые вопросы задаешь? Если вдруг я вас не найду. Он почувствовал, что нужно кончать беседу. С кем мне связаться? Найдешь. А если не найдешь, позвоните ему разу, он все сделает. Гурам Хативари положил трубку. В конце концов, специалист из Детройта мог ошибиться и не суметь подсоединиться к телефону Лазарева. Он подумал о пышных похоронах Арчила и улыбнулся. «Председателем совета», – прошептал Гурам и расхохотался. Чижов, узнавший из газеты о нападении на инкассаторскую машину у центрального офиса «Гамма-банка», даже не подумал увязать это преступление с убийством Михо. Но Михеев все-таки позвонил в МОР узнать, кто именно участвовал в нападении. Получив сообщение, он долго кусал сигарету, сжевывая ее до последнего. Схема выстраивалась вполне логичная. Он знал, что банк принадлежит Борису Лазареву и знал, что фактическим владельцем является Ребой. И соединив все факты, можно было получить ошеломляющий результат. В городе началась война между преступными группировками, очевидно, не поделившими какой-то слишком большой приз. И логическими звеньями этой цепи являлись сначала убийство Михо, а затем налет его соотечественников, но людей Лазарева, с подачи Ребова, совершившего это убийство. К тому же выяснилось, что Вахтанг Стамбалишвили, эмигрировавший в Америку два года назад, имел три судимости и был одним из ближайших людей покойного Михо. Логический ряд выстраивался безукоризненно, но от этого было не легче. Прокурор Морозов требовал найти убийцу и найти как можно скорее. Теперь Михеев понимал, что убийца Масишвили и Семеновой один и тот же человек. Его не станут убирать именно из-за большой квалификации. Такими людьми не бросаются. Но почему Масишвили остался один и открыл ночью дверь незнакомцу? Почему? Чижову он долго объяснял расстановку сил, рассказывая о своих предположениях. Для молодого следователя столь откровенные слова о беспределе, царившем в городе, были по-своему оскорбительны. Коренной москвич, родившийся и выросший в этом городе, он любил Москву той самой любовью, какой любит первую девушку, своих первых друзей по школе, свой дом и свою улицу. Собственно, все это и включало понятие родного города в котором теперь шли преступные разборки мафии. В этот вечер Арчил заканчивал работу раньше обычного. Он обещал заехать к своему другу в ресторан. У того был юбилей. И Арчил не любил опаздывать на такие торжества. Надев плащ, он вышел из кабинета. У дверей стояли двое телохранителей. «Завтра приходи пораньше», — сказал он длинноногой красавице, работавшей его личным секретарем-референтом. Она опустила длинные ресницы. Арчил нашел ее на конкурсе «Красавец» и довольно долго готовил, прежде чем взял референтом. Красивые и умные девушки были большой редкостью. Последнее качество в них приходилось просто вколачивать. Правда, теперь она получала зарплату, примерно равную заработной плате президента, премьер-министра и руководителей обеих палат Государственной Думы, вместе взятых. Внизу, в вестибюле, было еще два человека. Водители уже выбежали на улицу заводить моторы. Арчил оглянулся. «Может вернуться?» – вдруг почему-то подумал он. «Там столько работы» а нужно ехать на этот юбилей. Но, подавив минутную слабость, он решительно шагнул к уже открытым дверям, вдыхая свежий, немного холодный воздух. Здесь, у парадного входа его офиса, машинам запрещено было останавливаться. Охранники побежали по лестницам. Вокруг никого не было. Арчилл сделал два шага, и внезапно почувствовал, как его словно сзади ударили. Он покачнулся, словно кто-то из охранников сильно ударил по шее. И первая гневная мысль была, кто посмел. Второй удар он еще успел почувствовать перед тем, как свалился на лестницу. Охранники, доставшие оружие и рассыпавшиеся в разные стороны, открыли беспорядочный огонь, не понимая, в кого и зачем они стреляют. Потом рассказывали, что было ранено два случайных прохожих, а убийцу, конечно, опять не нашли.